Эпизод 88, Улица Терресес-Гата, 15 мая 2000 года. Желтые стены кабинета доктора Столи Эуна были сплошь увешаны картинами Эукруста и полками с литературой по психологии. «Присаживайтесь, Хари, сказал доктор Эуна, «Хотите в кресло? Хотите на диван?»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 Фелки внимательно посмотрел на Харри. Значит, вы пришли к выводу, что Эвен Юль решил, что он Даниэль Гюдесон. А это только предположение, ответил Харри. Да. Я часто рассказывал о Даниэле, сказал Фелки. Даниэль Гюдесон был вроде человека легенды. Этоткой свободный, сильный и удачливый такого не часто встретишь.